но были обращены в бегство вражескими лучниками, а сам Янган погиб в бою. Войско Юаньшао подступило к мосту, тесня Гун Суньцзаня и его воинов. В стремительном наступлении Юаньшао гнался за противником во главе передовых отрядов. Но вдруг послышались крики, И появилось новое войско с тремя военачальниками. Это был Лю Бэй со своими братьями. Получив весть, что Гун Сунь Цзань воюет с Юань Шао, Лю Бэй помчался ему на помощь. И вот теперь три всадника неслись на Юань Шао. У него душа ушла в пятки от страха, меч выпал из рук. Пустив коня во весь опор, Юань Шао бежал без оглядки а Гун вместе с Лю Бэем, Джан Фэем и Гуань Юем возвратился в лагерь. Юань Шао, проиграв сражение, стал упорно готовиться к обороне. Обе армии стояли друг против друга более месяца. В это время в Чань Ань прибыл гонец и доложил обо всем Дун Джо. Ли Жу говорил Дун Джо. «Юань Шао и Гун Суньцзань — герои, враждуют они напрасно. От имени сына неба составьте указ, пошлите к ним гонцов и предложите помириться. Уверен, они будут тронуты вашей добротой и покорятся вам». Дун Джо так и сделал и достиг цели. Гун Суньцзань — Получив указ, тотчас написал Юань Шао послание с предложением заключить мир и отвести свои войска. А сейчас расскажем о Юань Шу. Как вы уже знаете, он находился во вражде со своим братом Юань Шао, а также с Лю Бяо, и, решив отомстить обоим, отправил к Суньцзяню гонца с посланием. Вот что там было написано. «В свое время Лю Бяо стал на вашем пути по наущению моего брата Юань Шао. Теперь они вместе замышляют нападение на Цэн Дун. Советую вам немедля поднять войска и напасть на Лю Бяо, а я расправлюсь с моим братом. Тогда обиды наши будут отомщены». «Вы возьмете дзин а я Дзи-Джоу». Сунь-Дзянь, получив письмо, призвал к себе своих приближенных и рассказал о нем. «Юань-Шу хитер, ему нельзя верить», — промолвил Чэн-Пу. «Я обойдусь без него», — заявил Сунь-Дзянь. «Сам отплачу за обиду». Тогда Сунь-Дзи... Младший брат Суньцзяня сказал, «Ныне Дуньцжо захватил власть, сын неба робок и слаб. Князья властвуют на своих землях. В стране великая смута. Лишь у нас в Дзяньду спокойно так стоит ли из-за малой обиды начинать войну?» «Я самый сильный во всей Поднебесной», — ответил Суньцзянь, — «и обиды, пусть даже малой, не потерплю». Суньцзянь велел привести в порядок боевые корабли, заготовить оружие и провиант, боевых коней погрузили на суда, и вскоре войско выступило в поход. Любяо, Бяо, прознав об этом приказал военачальнику хуан Цзу с отрядом лучников устроить засаду на берегу реки и тоже двинул вперед свое войско. Три дня лучники хуанзу осыпали врагов стрелами, не давая приблизиться к берегу, пока не израсходовали весь запас стрел. Тогда Сунь-Дзян велел собрать все стрелы, попавшие в суда, их набралось несколько сот тысяч, и обстрелять отряд Хуан-Дзю. Лучники не выдержали и в беспорядке отступили. Войско Сунь-Дзяна высадилось на берег. Вручив Хуан-Гаю охранять суда, Сунь-Дзян начал преследовать врага. Хуан-Дзю вышел ему навстречу и расположился в поле. Построив войско в боевой порядок, Сунь-Дзян... Выехал под знамем, рядом с ним в полном вооружении с копьем в руке стоял его сын.